Нет смысла даже начинать. Всех заменят нейронки. КОГО ЗАМЕНЯТ НЕЙРОСЕТИ Творцы боятся, что их заменят нейросети, и правильно делают. Вот наш взгляд на эту ситуацию из 2025 года. Кого нейросети действительно заменят, а кого нет. И почему. Главные тезисы. С рынка уйдут самые слабые. Нейросети – катализатор конкурентной борьбы – Они заставляют умных шевелиться, а ленивых выдавливают. Нейросети снимают с Творца часть технической работы. Теперь им не нужно непосредственно складывать слова в предложения, коллажировать макеты, монтировать видео и чистить звук. Сами тексты, картинки, музыка и видео от нейронок пока что находятся на уровне второкурсника профильного вуза. Для нетребовательного клиента сойдет. Встречаются странные артефакты и глупые ошибки – со временем будет становиться лучше. Нейросети – идеальный инструмент для тех, кому нужно как можно дешевле и быстрее, пусть и не в лучшем качестве. Кто рад был бы сделать все сам, кому не лень отсматривать варианты и давать правку. Нейронки – удобный способ клиенту заниматься самообслуживанием, но самообслуживание – это не все, что бывает в мире. Если клиенту нужен сервис, нейронки здесь бессильны, Кто-то должен разбираться в задаче, общаться с клиентом, держать его в курсе, создавать чувство спокойствия и порядка. Кто хочет, чтобы его не вытеснили нейросети, тому придется стать автором самых ответственных, важных и сложных проектов, оказывая исключительный сервис. Теперь переложим эти тезисы на разные направления творческих услуг. Нейросети в текстах. Есть генераторы текста типа «ChatGPT», GPT, «Гигачат», «Джеминай» и подобные. Ты им запрос, а они тебе текст на заданную тему. Этот текст создается на основе всего, что писали люди за последние сто лет. Это как если бы вы посадили второкурсника за реферат, он бы пошел в поисковик и начал бы старательно переписывать документы с первой страницы. Уже сейчас, в 2025 году, нейросети хорошо справляются с продающими текстами, легким соцсетевым контентом, деловой перепиской и любыми документами, которым важно придерживаться рамок определенного жанра. Неплохо получается трансформировать стиль с матерного языка на вежливый, с официального на разговорный. Все это хорошо работает в режиме самообслуживания, когда клиент сам готов формулировать задание, оценивать результат и давать обратную связь. Нейросети попадают в цель не с первого раза, поэтому заказчику нужно запастись терпением. Иногда объем промпта, который нужно скормить нейросети, превышает объем итогового текста от нейронки. Проще было самому написать. Если у клиента нет времени нянчиться с нейросетью, ему нужен живой человек, который самостоятельно разберется в задаче проследит за сроками, предусмотрит подводные камни, возьмет на себя ответственность за результат, кто будет активным и вовлеченным в проект, чтобы клиент мог заниматься чем-то более важным. Нейронки так не могут. Нейросети в соцсетях. Нейросети вытеснят исполнителей только из тех заказов, где клиент готов сам подрабатывать smm менеджером А раз так, то ему нужна была помощь чисто технического характера, чтобы творец написал складный текст или сколлажировал картинку. Но никто, кроме живого человека, не может взять на себя полноценное ведение соцсетей, чтобы заказчику не нужно было отвлекаться, чтобы он был спокоен, что в его соцсетях все именно так, как нужно его бизнесу. Если вы способны вселять в клиента это чувство, вы будете незаменимым. Сами по себе соцсети – дело трудоемкое, муторное, но не сложное. Сложно в соцсетях сформулировать правильную стратегию. И все, что нейронки выдают на этот запрос, пока что полный бред, потому что они обучены на таком же бреде. Системный подход к стратегии соцсетей описан в «Большой книге о соцсетях» авторы Ильяхов и Скрябин. Каким smm менеджером нужно быть, чтобы вас не заменили нейросети? Тем, кто придумывает вменяемую стратегию, которая решит задачи бизнеса. Тем, кто возьмет на себя полный цикл работ, от поиска тем до сбора аналитики. Кто настроит ритмичную работу и устойчивые редпроцессы, например, чтобы контент не скапливался на проверке у директора, которому вечно некогда. Кто сам будет беспокоиться о сроках и темпе работы. Кто будет учитывать контекст, например, чтобы веселый контент не выходил в дни траура. Кто сможет убедительно показать связь своей работы с результатами предприятия? С кем у заказчика сложится нормальные партнерские отношения, чтобы постепенно все больше доверять исполнителю и все меньше думать о соцсетях? Короче, джуниор-копирайтер в SMM-агентстве нейросеть уже заменит, а middle smm лида еще нет. Где нейросети реально полезны? Это аналитика – Чтобы нейронка ползала по интернету, собирала статистику, занималась сентимент-анализом и ловила тренды. Правда, настроить такой аналитический комбайн сейчас стоит дороже, чем озадачить студента-первокурсника. Но проверьте снова через год-другой, наверняка что-то появится. Нейросети в литературной редактуре и гострайтинге. Например, в книгах. Тут все просто. Если смысл вашей работы в том, чтобы исправлять в рукописях корявые фразы, то вам уже очень больно. Нейросети делают эту работу дешевле, качественнее и быстрее, чем вы. Архитектура больших языковых моделей идеально подходит именно для этой задачи – стилистическое выравнивание текста. Можно даже симулировать стили великих авторов. Для неподготовленного читателя текст будет выглядеть убедительно. Сами литреды... Утверждают, что в нейронках нет души, и они никого не смогут заменить. Ну а что они еще скажут? В реальности 90% людей не заметят разницу, кто им переписал текст, человек или нейронка. Так что простые литреды, которые подбирают синонимы и правят стиль, в беде. Зато у вас не будет проблем, если вы не только двигаете слова, но и работаете с автором. Помогайте ему сформулировать мысль книги, расставить акценты, найти своего читателя и ответить на важные вопросы. Если вы партнер для подопечного автора и ведете его по процессу создания книги, то вы незаменимы. Если вы только исправляете тавтологию в ближайшие годы, вам будет грустно. Нейросети в музыке. Сервисы типа Суна сносно генерируют музыкальные композиции в заданном стиле, в том числе с голосом, уже почти без артефактов. Такие треки уже можно применять для озвучивания недорогой рекламы, видеоблогов и подкастов, а дальше будет только лучше. А вот чего музыкальным сервисам капитально не хватает — это оригинальности. Все, что они делают, по определению похоже на созданную ранее музыку других артистов. Если нужно что-то принципиально новое, нейронкам с этим будет туго. Справедливости ради, в коммерческой музыке обычно наоборот. Нам нужно попасть четко в такой-то референс — ни шагу в сторону. В этом смысле живой музыкант со своим вкусом это скорее помеха. Пока что коммерческая музыка от нейросетей удел самых нетребовательных заказчиков. Нейросети в графическом дизайне. Полностью отдать нейросети задачу по графдизайну могут только люди, которые ничего в этом графдизайне не понимают. Например, логотипы. В большой степени нейросетевые генераторы логотипов это каша из топора. Клиент думает, что нейронка генерирует ему варианты, а на самом деле он подрабатывает арт-директором, выбирая из множества очень плохих вариантов что-то минимально приемлемое. Другое дело, нейросети могут невероятно ускорить работу дизайнеров, например, распространить графический стиль на множество носителей, сделать анимированные ролики из статичной картинки, сгенерировать наборы иллюстраций и пиктограмм под референс. Но это все инструмент в руках профессионала. К вам пришли с заказом, вы вооружились нейросетями и сделали его быстро. Сам клиент вряд ли будет разбираться в этих технологиях. В общем, граф-дизайнеры пока что не расходимся. Нейросети в цифровом дизайне и сайтах Задолго до нейросетей существовали конструкторы сайтов. Это такие приложения, которые помогали сделать сайты из готовых блоков. Это решение подходит для 90% предприятий, которым сайт нужен просто как визитка. Вот мы, вот наши товары и услуги. Пишите, звоните. Нейросети делают так, чтобы для создания такого сайта теперь нужно не 100 кликов, а 10. Если вы специализировались на подобных конструкторах, у вас могут быть проблемы по мере того, как маркетологи нейросетевых конструкторов будут соблазнять ваших клиентов. Но это будут те клиенты, которые готовы тратить много времени на самообслуживание. При этом даже у дизайнеров сайтов на конструкторе есть клиентура. Это те люди, которые вообще не хотят разбираться в этих программах. Им нужен конструктор на голосовом управлении, который сам все поймет и сделает как нужно. Вот за этих клиентов будет основная борьба. Перед ними стоит выбор – отдать 10 тысяч живому человеку или потратить 5-7 часов с нейросетью. На что-то серьезнее, чем сайты-визитки, уже нужны живые люди. Те, кто строит сложный пользовательский путь, проектируют интерфейсы, занимаются вопросами удобства, обеспечивают стыковку разных информационных систем и работают с подрядчиками. Как и в приведенных примерах, спокойно себя будут чувствовать творцы, которые занимаются клиентским сервисом, понимают задачу, собирают команду, управляют проектом и снимают с клиента нагрузку. Нейросети многократно ускоряют работу в цифровом дизайне, но только для специалистов. Накидать гипотез для исследования, проанализировать глубинные интервью, распространить стиль на множество макетов, запустить прототип с работающим кодом. Кто будет игнорировать эти технологии, тот отстанет от рынка. Таких людей победят не нейросети, а другие дизайнеры с нейросетями. Нейросети в иллюстрациях. Сервисы типа MidJourney уже очень убедительно рисуют. Такие картинки отлично подходят для нетребовательных клиентов, тех, кто не замечает артефактов или кому подходит некоторая дробность в пятне в силу того, как работают диффузные модели. Если вся ваша работа состояла в том, чтобы создавать красивые картинки для нетребовательных клиентов по четкому ТЗ, то да, нейросети вас уже заменили и пора браться за работу посложнее. Другое дело, если нужно сделать сложный проект со множеством иллюстраций, подобрать правильный стиль, разработать сюжеты, обеспечить хорошую верстку и подготовить результаты для печати. Тут пока что людям есть чем заняться. Еще можно себя трудоустроить, если ты умеешь писать промты на картинке лучше, чем это делает клиент. Есть исключительно компетентные заказчики, которые разбираются в графике, композиции и академическом рисунке. Им нейросетевые картинки не подходят. Справедливости ради, им и 99% живых иллюстраторов тоже не подходят. Нейросети у фотографов В мире фотографии и без нейросетей кризис. Сейчас камеры встроены в каждый телефон, а фотосессии нужны только на свадьбы и перед запуском экспертного блога. Нейронки неплохо помогают с ретушью. Но она нужна намного реже, чем 20 лет назад. Остаются только фотографы в сфере моды и для съемок рекламы. Это и так маленький рынок. Нейросети в видео и спецэффектах. На момент создания рукописи видеоролики от нейросетей все еще выглядят проклято. Но уже есть ситуации, когда их можно использовать. Показать пейзажи, предметы или животных в необычных обстоятельствах чтобы быстро стилизовать видео, заменить в нем небо или землю, отправить героя в космос или поле пшеницы, превратить его в персонажа мультфильма или изготовить дипфейк для нетребовательных зрителей. Для коммерческого применения в режиме самообслуживания нейросети пока что непригодны. Например, чтобы клиент мог сам себе снять клип или рекламу. Такого же простого механизма, как с генерацией фотографий, пока что не придумали. А еще снимать видео в нейронках дороговато. Так что видеографы, режиссеры и монтажеры пока что нужны. Но держите руку на пульсе. Все будет упрощаться и дешеветь. Любопытно другое. Для видео не так важны эффекты, декорации, свет и костюмы, как хороший сценарий. И в немного меньшей степени актерская игра. Если у вас хороший сценарий, и вы не можете его реализовать из-за бюджетных ограничений, бросайте все и генерируйте видео в нейронках, даже если оно получится проклятым. За хорошо написанным сюжетом никто ничего не заметит. Поэтому по-настоящему страшно станет, когда появится множество сервисов, где нейросеть в режиме одного окна сочиняют хороший сценарий, тут же генерируют видеорекламу с лицом клиента и его продуктом в кадре. К моменту, как вы это прослушаете, это уже, скорее всего, случилось. Нейросети для создания кода. Чтобы писать код с помощью нейросетей, нужно уметь этот код запускать и превращать в работающее приложение. А когда нейронка пишет какую-то ересь, кто-то должен понимать, почему это ересь и как ее исправить. Без базовых знаний в сфере программирования никакие нейронки работать не будут, поэтому частным заказчикам все равно нужны живые разработчики. Может быть, не в таких количествах, как раньше, но точно никто не сократит всех своих разработчиков. Нейросети в дизайне квартир, домов и пространств. Интерьерщикам, архитекторам и средовым дизайнерам пока что можно выдохнуть, потому что нейросети в лучшем случае могут нарисовать красивую картинку, но не сгенерировать применимый в работе чертеж. Чтобы получить рабочую документацию, нужны люди. Чтобы в получившемся объекте можно было жить, нужны компетентные люди. Чтобы это все было построено в срок, компетентные люди с железной волей. А вот 3D-визуализатором немного сложнее. Уже сейчас дизайнер может набросать от руки интерьер или сделать грубую выгрузку из своей проектировочной программы. А не иронка перерисует это в виде фотореалистичного изображения. Для создания общего впечатления о пространстве этого вполне хватит. Для согласования деталей пока что нет. Нейросети, стратегии, аналитики и консультанты. Вот где действительно нейросети могли бы помочь – это в сборе и анализе материалов. Чтобы кто-то стоял за плечом и подсказывал, что не так с вашей клиентской перепиской – или почему ваши публикации в соцсетях не набирают просмотры, или что вообще не так с выбранной стратегией продвижения, чтобы умненький робот-стажер собрал хорошие референсы и мог бы их мгновенно предъявить на встрече с клиентом прямо во время разговора. Но таких готовых сервисов сейчас нет. Нейронки нужно постоянно спрашивать, плюс они плохо переваривают внешние источники. Аналитики и консультанты на пенсию рано. В целом, вспомните метафору экспедиции из начала книги. Мы там говорили, что существует шкала неопределенности. Условно, визитки по шаблону – это минимальная неопределенность, низкие гонорары и большая часть ответственности на клиенте. Новый ферстиль для решения бизнес-задач – наоборот. Максимальная неопределенность, огромная ответственность и, как следствие, высокий гонорар. Вот нейросеть – откусывает работу с левой стороны этой шкалы. Если сегодня вы тот, кто делает простые задачки по письменному ТЗ для нетребовательных клиентов, то нейросети вас, считайте, уже заменили. Просто конкретно до ваших заказчиков это еще не дошло. Если же вы стремитесь в правую часть этой шкалы, то нейросети будут вам помогать. Нейросети – это катализатор. Благодаря им дилетанты быстрее вылетают с рынка, а профессионалы крепнут и богатеют. Нейросети заставляют создавать добавочную стоимость. Создавайте ее, в том числе хорошим клиентским сервисом.